Глава пятнадцатая «Бывший!» – торопливо пищу. Голос на эмоциях становится высоким. «Это от него я сбежала!» В ужасе смотрю на парней. Меня беспокоит их реакция. Почему-то очень важно, что подумают они. Они этот рыжий наглец, что так и держит подле себя. Реджинальд усмехается. Его веселят подобные ситуации. А вот по глазам Вальдемара ничего не понять. И это ранит, но придает сил. Отталкиваю, наконец, Рона. «Убери свои руки! Ты мне никто!» «Уже никто?» Его глаза опасно сужаются. «То есть совместное детство и юность ты так легко перечеркнула? И ради кого? Ради одного из этих, да?» Мои щеки пылают румянцем. Я не хочу отвечать, иначе сорвусь на крик и ляпну что-то такое, от чего отвернутся все три. Навсегда. Поднимаю поднос с пола, деловито протираю его собственным платьем и ставлю на него новый завтрак. «Далее нам всем интересно!» — позади звучит голос Вальдемара. Вечно он со своими чарующими нотками лезет ко мне в душу. То уже надоел, то ласковый и заботливый, а то взгляд становится стеклянным, словно я пустое место. «У меня сегодня первый учебный день!» — говорю ровно, тщательно контролируя интонацию. «И нужно успеть позавтракать!» Все разговоры о личном стоит оставить за пределами этих стен. Всего хорошего, господа». Чопорно киваю и иду подальше от них. Идеально забиться в дальний угол и спрятаться за чужими спинами. Жаль, я еще не знаю, как отводить взгляд от себя. Иначе постоянно находилась бы под этими чарами. Занимаю столик и невольно смотрю в сторону троицы. Они так и стоят некоторое время, сверлят друг друга недовольно. Но Рон первый возвращается к еде, а за ним и остальные. Попытки присесть за мой столик не делает никто. Я заканчиваю завтрак отшельником, как и хотела. Хотя от этого становится грустно. «Рад приветствовать вас в стенах нашей Академии, адепты и адептки! Свежая кровь!» — начинает занятие профессор по ясновидению, потирая руки. «Я так люблю новеньких, вы даже не представляете! Молоденькие, непуганные ягнятки! Ням-ням!» Невольно отклоняюсь назад. «И зачем я села за первый ряд?» «Жаль, что не все из вас дойдут до конца этого года, не говоря уже о полном выпуске из Академии». Профессор не замечает испуганных взглядов и продолжает странное приветствие. «Вот вы, например, мисс!» Он подходит вплотную к нашему столу. «Голди! Мисс Голди!» Едва слышно отвечает моя соседка. «Да, точно, Голди!» Преподаватель кивает сам себе. «Вы первая покинете наши ряды, причем совсем скоро. Ваше возвращение туманно, берегите себя». Девушка начинает мелко дрожать, в ее глазах застывает ужас. «Ну чего ты, все хорошо!» прижимая ее к себе и глажу по голове. «Он пошутил, ты ведь никуда не собираешься уходить, верно?» Она отрицательно качает головой. «Вот видишь, это наверняка такой экстравагантный способ познакомиться с группой, не переживай». «Ваше имя, адептка?» – преподаватель обращается теперь ко мне. «Сами скажите. Вы ведь здесь ясновидящий, а не я». Недовольно огрызаюсь. «К тому же вы не представились, профессор». Внимание всей группы приковано к нашему столу. Я снова звезда, блин. «Ха-ха, справедливо, Мартин!» – он смеется. «Меня зовут профессор Летик. Всегда к вашим услугам». Он изящно кланяется, и напряжение, сковавшее весь первый курс, слегка отступает. «Приятно познакомиться», — вежливо киваю. Или стоит молчать. «И мне, Мартин. Вы-то должны доучиться до конца года, в отличие от Голди, которую отправите домой». Смысл сказанного доходит не сразу. Моя соседка в ужасе отклоняется, а остальная группа смотрит с суждением. «Ребят, вы чего?» — растерянно смотрю на них. Профессор просто впечатление на нас производит. Я не в состоянии кого бы то ни было отправить домой. Я ведь адептка, а не ректор. Пытаюсь воззвать к их разуму, но тщетно. Летик снова вмешивается. Милая, у вас совсем нет таланта к ясновидению. Вы слишком самоуверенны. Он дружелюбно хлопает меня по плечу. А вы, Голди, не переживайте, больно не будет. Скорее всего, даже живо останетесь.